Глава семнадцатая. Вечернее небо заливалось румянцем, как юная скромница на первом свидании. Оно нежно разовело, дрожало, туманилось. Город наряжался во что-то невесомое и шелковое. Бывают такие вечера, когда все вокруг кажется готовым к балу. Многоэтажки, собачники с отрешенными лицами, домохозяйки с большими сумками, Даже грузный дядька в растянутой майке, обнимающий полосатые пузо арбуза, вся не словно составляющая одной большой и новой сказки, в которой тебе, именно тебе, кто-то выделил главную роль. И ты летишь по городу, с размаху впечатываясь в неизвестную пока историю, оставаясь с ней навсегда. Алиса выпрыгнула из автобуса. Машину утром она не успела заправить, потому бросила у подъезда и поехала общественным. Именно сегодня ей это почему-то очень нравилось. Ехала себе, смотрела в окно. Она даже позволила себе роскошь просто покататься. Оплатила билет на два конца и даже выходить не стала. Улицы ложились под колеса маршрутки, а в душе расползалось какое-то непостижимое умом счастье. Накатавшись, она вышла на свои остановки и тут запел телефон. Как назло злом провалился на самое дно сумки. Алиса полезла, закопалась, кое-как выудила трубку. не назвала пройтись. Алиса без промедления согласилась, чего теряться. Они поболтали, немного обсудили, куда бы нагрянуть этим чудным вечером. Даже поспорили немного. Но в конце концов пришли к единому мнению и обо всем договорились. И только положив трубку, Алиса заметила, что по колготкам расползлась совершенно безобразная стрелка. Видимо, зацепила сумкой, пока копошилась. Это даже стрелки назвать было нельзя, огромная дыра с кучей тянущихся вверх и вниз дорожек. М да, Можно было бы задрать нос, сделать вид, что все равно. Но очень уж не хотелось отбиваться от назойливого взгляда в прохожих, который не примил к ни словом, так дрогнувшим лицом сообщить ей, какая она растяпа и неряха. Но и отменять прогулку не хотелось. Было бы на улице на пару градусов потеплей, она бы и суетиться не стала. Но ветер поднимался холодный. а стучать зубами тоже так себе удовольствие. Алиса пулей метнулась в магазин. Прижимая к груди пачку, она задумалась. Бежать домой потеряет полчаса минимум. Остановка была далеко от ее многоэтажки. Пока сгоняешь туда-сюда, такси в центр дорого. Тоже не хочется. Она воровато огляделась вокруг. В голове зрел план. Как назло, бравые работники городских служб выкосили весь сухостой, вырезали все лопухи и даже кусты стояли подстриженные, восхваляя правильные геометрические формы. Но никаких укрытий. И тут мимо нее прошел мужчина с собакой. Алиса проводила его взглядом. Точно, вон там за домом небольшая зеленая зона, где собачники выгуливают своих подопечных. Алиса побежала туда. Аллилуйя, сюда стримером никто не дошел. Внимательно глядя под ноги, чтобы ненароком не вляпаться чей-то подарок, Девушка углубилась в кусты, покружила, оглянулась, приглядела что-то раскидистое с густой листвой и нырнула под прикрытие ветвей. Капрон противно цеплялся за листья и ветки, трещал по швам, когда Алиса, чертыхаясь, стаскивала его с себя. К прежней дыре добавилась еще парочка, но это ее уже не волновало. Прыгая помеременно то на одной, то на другой ноге, наконец поборола колготки и достала новые. Юбка задралась, но девушка этого даже не заметила. Новые были на тон темнее. Такие порвать точно нельзя. Если прежние еще хоть как-то маскировались под цвет ее кожи, то эти выдали бы ее грехе с головой со ста метров. Повторно помянув все ругательства, которые знает, Алиса наконец натянула себя вновку, расправила и только тут заметила, что ее новые алые трусики с всем встречным, нагло выглядываясь под задранной юбки. Наконец привела себя в порядок, выбралась из куста и встала как вкопанная. Прямо рядом с ней стояла роскошная рыжая собака. Ирландский сеттер, вспомнила она. Много лет назад именно такой пес стал мордой, но не скажешь лицом, популярного корма для собак и был практически везде. А у такой собаки обязательно должен быть хозяин. Алиса подняла глаза. Он стоял рядом и улыбался. Среднего роста, чуть полноватый, с и веснушек на лице, с растрепанными русыми волосами. Немного похожий на диснеевского Винни-Пуха. Или это был не его пес, или эти двое, истину, собака, похожа на своего хозяина, рвали в клочья. «Привет!» — улыбнулся он, и на щеках появились замечательные ямочки. Алиса заметила, что глаза у него красивые, ореховые. «Здравствуй!» — она не знала, куда спрятать свои глаза. Ситуация была абсурдная. Он все видел. Не мог не видеть. Пес крутился у ног. Красивая собака. Пробормотала она и потянулась погладить. И тут Сеттер все решил иначе. Кто же знал, что на задних лапах он такой высокий? Ловким прыжком пес обрушился на нее в попытке дотянуться до носа шершавым языком. Алиса пошатнулась и полетела назад. Прямо в куст. Вместе с собакой. Пес пришел от этого в восторг. «Надо же, какая веселая игра!» С лаем и довольным повизгиванием он подпрыгнул, и тяжелые передние лапы опустились Алисе на живот. Она ухнула. Стального пресса у нее отродясь не было, а от неожиданности даже напрячься хоть как-нибудь не успела, чтобы сдержать удар. А пес все не унимался, даром, что хозяин тянул его назад за поводок и кричал «фу!». Соскочив с живота, он тут же обрушился ей на грудь и все-таки дотянулся языком до носа. «Зараза, отойди, я сказал!» Раздался резкий звук, пес взвизгнул, но отступил, и сильный рову поводка, наконец, стащил его с девушки. Алиса лежала на земле и молча смотрела вверх, туда, где качалась над головой ветка. Слишком много событий за такой короткий срок, да еще каких событий. Подняться сил просто не было. Очнулся от того, что кто-то тряс ее за плечо. Глаза, наконец, поймали фокус, мозг включился, принялся усиленно обрабатывать информацию. И Алиса наконец поняла, кто над ней склонился. Хозяин Сетта разобоченно смотрел ей в лицо, стоя рядом на коленях. Пес кулил у него за спиной. «Девушка, пожалуйста, очнитесь!» Она коротко и нервно кивнула, попыталась подняться. Проштрафившийся собачник тут же подхватил ее под спину, придержал, и не зря. Голова закружилась. «Как вы, ударились? Где болит?» Простите, он добрый пес. Я не знаю, как это вышло. Он не укусил? Нет, крови не вижу. Незнакомец чистил так, что Алиса слова не успевал вставить. Наконец пробила сквозь его тираду и проговорила. Порядок. Парень заметно выдохнул. Оглядел ее с головы до ног. Простите, я не знаю, что не нашло. Обезумел совсем. Ведь оторвать его никак не выходило. Пришлось поводком дать. Вы не подумайте, я не бью его, это редкий случай, но... Заслужил. Резюмировала Алиса. Да ладно, на самом деле не заслужил он до этого, но разве что за непослушание. А в целом это была любовь. Блин, да, лучше бы меня мужики так любили. В кустах? зачем тут уточнил хозяин собаки. Алиса посмотрела на него, и оба грохнули со смеху. Слишком нелепая была ситуация, слишком внезапная. Они смотрели друг на друга и смеялись до да икоты. Потом немножко выдыхали и снова принимались сжать. Сетер тоже разеселился, залаял. Мда, только и смогла протянуть за лиса, растирая по лицу слезы. Щеки болели от хохота. И не говорите, выдохнул собачник. А правда, как вы? Да нормально. Ну, живот болит, он же мне лапами двинул. А так в порядке. Я за вас испугался. Простите, его, молодой еще. Поумнеть не успел, а вот вырасти очень даже. Я его дрессирую, и кинолог его гоняет в хост и гриву. Но вот пока проблемы. — Наладится! — улыбнулась девушка, с удовольствием запуская пальцы в мягкую шерсть. — А вы-то сюда зачем забрели? Хозяин пса долго взвешивал, а надо ли ему задавать этот вопрос. Но все-таки не удержался. Алиса отмахнулась, не сказав ничего конкретного, и просто улыбнулась. И вроде бы разговор был исчерпан. И вроде как-то где-то там, далеко, ее ждала Нина. И вроде пора было уходить. Но Алиса поднялась с земли большую палку и просто спросила... А можно я ему кину? Сто лет не играла собака в апорт. Сеттер, Д'Артаньян, ну надо же, радостно понесся след у летающей игрушки. А потом еще раз и еще. Малыш, получив короткое сообщение, планы поменялись, потом расскажу, все в порядке, отправилась на променад одна. Алиса и Лева, героическое царское имя Лев, внешне никак не с внешностью, но почему-то удивительно ему подходило. Коротали время, сидя на лавочке во дворе девушки. Они говорили и говорили, пока пёс с урчанием приканчивал очередную палку. Общих тем оказалось на удивление много. И под конец, когда Лёва с Дартаньяном прощались с ней у её подъезда, Алисе вдруг показалось, что так было всегда. Вот именно эти двое мушкетеров ждали, как загорится свет в ее окне. Глядя на них свой стекло, Алиса улыбнулась. И тут же набилось сообщение. Возьмите меня завтра с собой на прогулку вечером. Получив в ответ, конечно, она совершенно счастливо рухнула в кресло. И только тогда заметила, что прямо на колени на новых колготках расползлась огромная безобразная дырка.